Часть 4. Робот, который тащил за собой толстую змею запасного тормозного парашюта, задел клумбу у швейной мастерской первого промышленного предприятия Муны. Кори увидел это безобразие, догнал робота, который затаскивал парашют в дверь, и принялся очистить его на двух языках. Робот покорно слушал. Швеи сгрудились у окна, чтобы не пропустить этого уникального зрелища, А Ранмакан, который сам вызвался руководить швейной мастерской, вышел к дверям и молча водил в воздухе руками, заклиная прекратить ссору. Радмакан отъелся, стал солиднее и осторожнее. Робот был простой рабочий, но он догадался, что игнорировать гнев старика невозможно. Он отпустил конец парашюта и пошел пересаживать цветы. Профессор обогнал его и велел отправляться обратно в корабль. Потом стал восстанавливать клумбу сам. Ранмакан стоял над ним и наблюдал за его уверенными, точными действиями. «Вам хорошо», — сказал наконец Ранмакан. «У вас есть специальность, а я таможенный писарь». «И таможенные чиновники пригодятся», — успокоил его Кори. «Да притом вы пока тоже неплохо устроились». «Да, это пост шестой или даже пятой касты», — сказал Ранмакан. «Но меня могут его лишить». «Это еще почему? Будут более достойные люди». А вы работаете лучше, и не будет более достойных. Вместо того, чтобы стоять надо мной и разговаривать, могли бы втащить парашют. Женщинам не справится. «Я начальник», — ответил Ромакан просто. «Ах так!» — воскликнул Кори. Он быстро переходил из одного настроения в другое. «Ах так!» — Кори поднялся и быстро прошел к двери, перед которой лежал толщиной в туловище человека червяк парашюта. Кори перебрался через него и исчез в темноте прихожей. Ранмакан неуверенно последовал за ним и остановился, увидев, как червяк зашевелился и начал вползать в темную щель. Профессор громко кряхтел, в парашюте было килограмма 50 весу. Одна из женщин, наблюдавших эту сцену из окошка, всплеснула руками, сказала что-то своим подругам и побежала на помощь профессору. Остальные последовали за ней. Червяк пополз резвее и скрылся в доме. Ранмакан все еще раздумывал, что бы ему предпринять. Ситуация была сложной и неправдоподобной. Профессор принадлежал ко второй касте, и заниматься такой плебейской работой, как перетаскивание тяжестей, ему было абсолютно воспрещено тысячелетними традициями. Когда Ранмакан пробовал понять взаимоотношения людей на Сигеже, он пришел к выводу, что все они там, за исключением, может быть, тети Мили, принадлежат к высшим кастам своей планеты. Вместо низших каст они взяли с собой роботов. Никакие разубеждения Кудараускаса не могли поколебать Радмакана. Они были ему не нужны. Когда мир можно объяснить удобной схемой, очень не хочется отказываться от нее и искать какие-то сложные и ненужные в повседневной жизни решения. Поэтому то, что робот тащил парашют, было понятно. То, что этим занимался профессор Кори, было абсолютно непонятно. Радмакан признал формально, что под куполом все равны и каст нет — но в душе он делил человечество на касты и относил себя к одной из низших, хотя не к той, к принадлежал до войны, а к следующей на пути вверх. Он беспокоился, что его могут лишить права заведовать мастерской, и с подозрением поглядывал на новичков, нет ли среди них патрициев, способных и желающих занять его место. Пока все было в порядке, новых патрициев не было, старые, девкали, пирры и коре занимали уже хоть и неопределенные, но все-таки явно руководящие места, а единственный патриций, спасенный в Легоне, предпочитал ничего не делать и рассуждать о возможностях демократии. Ранмакан подошел к профессору для того, чтобы развеять свои опасения, и в результате еще больше запутался и решил, что недовольный им коре может сообщить пришельцам о недостойном поведении Ранмакана. Но Ранмакан, первый человек на Муне, Адам – как называют его пришельцы, и он не может сидеть вместе с женщинами, шить или подносить им иголки с нитками. Нет, этого не будет. Женщины, конечно, согласны с демократией. Они принадлежали к самой низшей из каст, да и мужья их тоже, и дети, им нечего терять. Ранмакан же был чиновником, каким-никаким, но чиновником, представителем того слоя, который с завистью, глядя на вышестоящих, судорожно цепляется за свои маленькие привилегии поднимающие его над другими, не имеющими привилегий вообще.